А пока, девочки, жена вас уложит у себя на кровати. Ха -ха, на войне как на войне. А? Да, в дороге бывало и похуже. Но ты же знаешь, с тобой нам везде будет удобно. с твоей женой мы уверены. И кроме того, у нас теперь есть надежда на скорое свидание с отцом. Да, и да. радость, что, наконец, мы в Париже. Ну, конечно, с такими надеждами и тут переночевать можно. Однако, все-таки, я думаю, что после ваших мечтаний о Париже такая обстановка ха, вам кажется дикой. Не да, ну, не похоже уж вовсе на золотой город ваших грез. Но терпение, терпение, скоро вы убедитесь, что он не так плох. А я думаю, что для этих барышень достаточно возвращения маршала чтобы Париж превратился в золотой город. Вы совершенно правы, Агриколь. Как хорошо вы нас понимаете, как и ваш приемный брат Габриэль. Габриэль? Вы виделись с Габриэлем. Ну да, да. О, хо, хо, у нас ведь хватит рассказов на две недели. В том числе и о встрече с Габриэлем. О нем я могу сказать одно, что в своем роде он стоит моего мальчика... Они стоят друг друга И могут считаться братьями Славная ты у меня, жена При твоей бедности Ты воспитал его вместе с сыном Право, это очень-очень хорошо Не говори ты этого Он был совсем не в тягости О, А знаете ли вы, что скоро увидитесь с ним Очень скоро, не позже завтрашнего дня Мой брат, так и он вернулся Ну вот и скажите после этого, что нет особенных счастливых дней Да как же вы его встретили, батюшка?